Глаза у кубинской собаки были умные, добрые и бесконечно грустные, как у Брамовича, понявшего, наконец, в чем кидок. Всю дорогу от Гаваны до Вородера она пыталась облизать меня. Сначала лицо, когда я сидела с ней на заднем сиденье, а потом локоть, когда я перелезла на место рядом с шофёром. Наверное, собака телепатически уловила сравнение, пришедшее мне в голову, и была польщена, что ее подняли на такую высокую эволюционную ступень. Или просто чувствовала, что дней ее на земле осталось мало и торопилась растратить оставшуюся в состах нежность. Ее хозяин, шофёр, тоже был телепатом. Он не говорил по-английски, но каким-то образом все чувствовал без слов. Он остановил машину точно в тот момент, когда я уже собиралась похлопать его по плечу и попроситься в туалет на приближающейся бензоколонке. А потом выключил радио, как раз тогда, когда мне до тошноты надоел задорный пионерский голос на испанском. «Мы трое определенно могли общаться без слов». Я, увы, не говорила по-испански. Иначе никакой необходимости в телепатии не было бы, как не возникает ее с таксистами в Москве. Наверное, мы все немного телепаты, но эту способность блокирует постоянная болтовня с собой и другими. В развилке мелькнул заброшенный двухэтажный дом с лепными украшениями, вписанные в треугольник цветы и звезды над каждым оконным проёмом. Он был давно необитаем и почти полностью облез под солнцем. Только в нескольких местах на штукатурке оставались зеленые прожилки. У меня перехватило дух. Этот дом можно было прямо сейчас перенести в Помпеи, и он идеально вписался бы в любую тамошнюю улицу. Возможно, он того же возраста. А местные индейцы, встретившие Колумбы, были просто выродившимися потомками римских колонистов? Впрочем, подобные взгляды давно мейнстрим. Кого этим в наше время удивишь? Вородера оказалась косой белого песка, уходящей в море чуть ли не на 10 километров, а может и больше. Эта коса как бы соединяла мир материальных объектов с миром идей. Начиналась за шлагбаумом и, постепенно обрастая гостиничными звездами, углублялась в зону высоких цен. Почти наш классическая от забора до обеда. В начале косы стояли скромные гестхаузы. Дальше шли отельчики, типа полковнику никто не пишет. Так я называю три звезды третьего мира. А в самом конце, уже почти недостижимые за элегантными оградами и тщательно постриженной зеленью, Прятались дворцы по 300 и 500 долларов в день. Я выбрала благородную середину. трехзвездочный блок из серого бетона с названием «Синяя вода». Можно было позволить себе гостиницу на порядок дороже, но это чем-то напомнило мне об Индии. И ещё победило уважение к местным политтехнологиям. Два раза исказить реальность в одном словосочетании — это надо уметь. Неподалеку останавливались русские туристы. Это было понятно по граффити на заборе «Астебло». Комната на последнем этаже стоила 40 евро в день и была большой, и светлой, с высоким потолком и плетёной мебелью. Если бы не душ, бивший из трубки в бок, место можно было бы считать безупречным. Вытершись ностальгическим вафельным полотенцем, висевшим в ванной, я пошла на разведку. Вафельное полотенце не обмануло. После часовой прогулки мне стало казаться, что я вернулась в детство. причем даже не свое, а мамина. Это было удивительно. Советский Союз, привитый за океаном, дал дивный побег. Карликовое деревце бонсай, достаточно похожее на оригинал, чтобы тот вспомнился в достоверных деталях, но слишком смешное, трогательное и маленькое, чтобы вызвать неприязнь. Советское прошлое было воссоздано очень добросовестно. Я не могла точно установить, как это достигнуто и в чем именно заключается подобие, но безлюдный коридор в гостиничном корпусе, пахнущий наполовину запустением и наполовину масляной краской, Напоминала бы СССР с такой первобытной силой, что стен газеты на испанском, написанная шариковой ручкой и украшенная наклеенными фотографиями, казалось даже некоторым пародийным излишеством. Этот культурный ген присутствовал и в еде. Обедая в уличной столовой, я ощутила несомненную и совершенно непостижимую для человека с другими корнями связь между вкусом машинного масла в рыбной котлете и висящей на стене грамотой победителя в социалистическом соревновании — Понятный до последнего слова и звезды, несмотря на испанский язык. Даже грязный белый халат на толстой посудомойке, мелькнувший в дверном проёме. Даже синяя кафельная плитка, отставшая от стены. Даже имитирующий дерево узор на пленке, которой была оклеена дверь. Даже приехать сюда стоило хотя бы ради того, чтобы увидеть, как все обстояло в мире, где я, технически говоря, родилась, хоть и не успела пожить. Когда попадаешь в такие помпеи, Какая-нибудь мелочь вдруг вытягивает самые ранние из детских воспоминаний, прежде не проявлявшиеся на поверхности сознания, потому что вокруг не было ни одного крючка, способного их зацепить. Официантка посматривала на меня приветливо, но одновременно съели заметным подозрением. Деньги в Вородера были тоже свои. необычные кубинские песо, а что-то вроде сертификатов советской эры. Инвалютные песо или просто куки. Они обменивались на евро, у меня хватило ума не брать долларов, по курсу примерно один к одному и были, по сути, подобием непрозрачных презервативов с революционной символикой, в которых валюта враждебного мира путешествовала по острову Свободы. Обед стоил ровно 20 куков, то есть 20 евро. Положив две бумажки на стол и добавив на чай несколько обычных песо, я пошла гулять. Длинная улица, на которой я оказалась, проходила параллельно пляжу, на перекрестках в просветах между домами сверкали зеленые прямоугольники моря, словно щиты с его рекламой. Через несколько минут я стала замечать что-то странное. На каждом перекрестке стоял один и тот же молодой человек, похожий на банковского клерка, стриженный, смуглый, в белой рубашке с темным галстуком и черных штанах со стрелкой. От клерка его отличала висящая на боку рация полицейского типа. Сначала я думала, что молодой человек идет по другой стороне улицы и каждый раз останавливается на перекрестке в тот самый миг, когда я поднимаю на него взгляд. Потом у молодого человека изменился цвет галстука, и я поняла, что это разные люди. Эти стриженные ребята торчали на каждом перекрестке и были неотличимы друг от друга. Одели их так, видимо, чтобы они с элегантной легкостью могли затеряться в толпе иностранцев. Это тоже было родное, исконное и уже подзабытое, как грамота со звездами. Впрочем, у местного социализма были и довольно симпатичные проявления. Например, люди. Кубинская молодежь любила красивые и крутые татухи. Мальчики и девочки, во всяком случае те, кто не работал топтунами, по-разному стриглись и красили волосы. Выглядели молодые кубинцы прикольно и стильно. Везде работали маленькие кафешки на 3-4 стула. Это тоже было здорово. И, конечно, кофе. Очень крепкий и вкусный. Обычно я кофе не пью, а такой... Пила бы и пила. Сев за уличный столик, я выпила две чашки и заказала третью. Чашечки были совсем крохотными, так что я не волновалась за сердце. «Нравится?» — спросил кто-то по-английски. Я подняла глаза. На стуле напротив сидел симпатичный молодой человек с бакенбардами в бейсболке со словами «Майами Вайс» что могло означать или легкую фронду против властей, или, наоборот, представителя властей, изображающего легкую фронду в служебных целях. Или, как она чаще всего и бывает, и то, и другое в смеси, еще не решившей окончательно куда, как и с кем. Я не заметил момента, когда он сел рядом. «Ну что ж, я жду очередного знака. Вот такой милый кобелек Это считается?» «Будем считать, что да. Очень нравится». Сказала я совершенно искренне, хотя и не понимала, про что именно он спросил. Я, Хосе, представился молодой человек. Он был похож на Элвиса. Саша, ответила я, найсте мить Саша, сказал Хосе. Можно с тобой поговорить? Для практики на английском. Я пожала плечами. Английский у Хасе и так был хороший. Потом подумала, что отказать будет невежливо, и кивнула. Про кубинский кофе есть такой анекдот. Кубинец заходит в кофейню в Испании и говорит, «Могу я выпить кофе?» хотя произнес «Кофе как кафе» с ударением на последнем звуке. Испанец отвечает «Да». Тогда кубинец спрашивает, «А можете вы сделать мне кафе-кафе?» Испанец немного думает и кивает. Тогда кубинец спрашивает, «А можете вы мне сделать кафе-кафе-кафе?» Испанец напрягается, морщит брови, раздумывает несколько минут и снова кивает Тогда кубинец спрашивает, а есть ли у вас кафе, кафе, кафе, кафе? У испанца на лбу выступает пот, и он говорит, «Нет, сэр, такого у нас нет». Это был какой-то прибалтийский юмор, вирус которого мог попасть на Остров Свободы еще в советское время вместе с контейнером консервированной сайры. И еще Хосе определенно рассказывал анекдот не в первый и не во второй раз. Я вежливо улыбнулась. Последняя неделя на «Авроре» была для меня хорошей практикой. «Закажи мне мохито, Саша», — попросил Хосе. «Окей», — сказала я. «Моя судьба — кормить мальчиков». Хосе уставился на идущую по другой стороне улицы девушку. Когда она скрылась из виду, перед ним уже поставили запотевший стакан с зелеными листиками мяты. Определенно, это был не первый мохито, полученный в порядке культурного обмена. Я даже не видела, как Хосе сделал заказ... Видимо, система была налажена. «А тебе?» — спросил он. «Почему бы и нет?» — подумала я. «Мне тоже. Только есть у вас мохито-мохито?» «Есть». «А мохито-мохито-мохито?» «Руссо?» — спросил Хосе. Я кивнула. «То ты, смотрю, у тебя странное имя. Это русское?» «Такое может быть где угодно». «Сейчас», — сказал Хосе. «Сейчас все закажу». Махита, махита, махита, махита Через час или полтора мы шли по улице в приличном подпитии, и уже были лучшими друзьями. «Ну, умер Фидель», — говорил Хаса. «И что? Думаешь, здесь что-нибудь изменилось? Тут самая мощная служба безопасности в мире. Знаешь, сколько людей в нее встроено? Практически все!» Я вспомнила увиденную из окна машины базу какой-то местной силовой структуры. Забор, колючка и криво выписанные на бетоне слова Патрио Муэрте, страна или смерть, возле которых стояло несколько недружелюбных молодых людей на Хосе. Надо было следить за базаром. — Наши люди тоже когда-то думали, что у них самая устойчивая система, — сказала я, осторожно подбирая слова. — И тоже верили, что без нее будет лучше. Всюду так думают. Люди не понимают самого главного. — Чего именно? — Своей скоротечности, — сказала я. — Они считают, что перемены будут происходить с миром, а они будут их наблюдать, попивая мохито. Но под нож пустят именно их, потому что система, которую они так не любят — это и есть они все вместе. Но про это в песне Wind of Change ничего нет. А начинаться она должна так. Все, кто слышит эти звуки, приготовьтесь к скорой смерти. Удивительно, но сейчас я почти что повторяла за Алексеем референтом. Хотя с другой стороны чему тут удивляться. Услышала бы что-то другое, другое повторила бы. Я блондинка. «Но люди», — сказал Хассе. Которые боролись за перемены Не позволят ими удобрят почву Перебила я, делая вид, что не замечаю Как он взял меня за руку У нас так уже делали, причем много раз Работали профессиональные Военные дружинники С 13 века до последней девальвации Грамотный геноцид не оставляет Картинки, которые можно показать по ТВ И повторять его можно часто Потому что через 20 лет Никто ничего уже не помнит Нет, не просто блондинка «Очень умная блондинка». Алексей мог бы мною гордиться. «Точно». «Мне интересно», — сказал Хосе, — «что будет лично со мной». «Мне тоже», — кивнула я. «В смысле, со мной, а не с тобой». Хосе засмеялся. «Мы погуляли еще час и выпили еще». Хассе, видимо, не пил прежде с русской девушкой и начинал чувствовать себя неуверенно. Его ноги уже заплетались, а я была свежая и румяна, как заря нового мира. И с каждым мохито становилась только свежее. Наконец он принялся рассказывать мне о местном секс-туризме. Видимо, большинство его мохито-провайдеров были мужиками, и он ставил им эту пластинку чаще всего. «Варадера не Гавана», — говорил Хосе. Если в Гаване на Макелоне девушки сами хватают клиента за руку, как только он сворачивается с набережной в темные переулки, здесь хватают самих девушек. И не туристы, а патрули. И все из-за Грингос, Саша, ты не поверишь. Какой-то американский президент, то ли Буш, то ли Клинтон, обвинил Фиделя в том, что он развел на Кубе сексуальный туризм. Фидель обиделся, и девушек перестали пускать в гостиницы, потому что здесь диктатура, Саша, диктатура... Фидель умер, а дело его живет. «Но в Гаване ты можешь пойти к ним домой, а здесь... здесь совсем завинтили гайки». К счастью, объяснил Хасе: в стене угнетения и репрессий существовали бреши. Первая находилась возле бензоколонки. Это был большой пустырь, окруженный со всех сторон кустами. Он уместно назывался на местной фене Плай Херон. С одной стороны пустырь освещали горящие у бензоколонки фонари а с другой он утопал в первозданном мраке, и туда-то и выходили на охоту девушки из окрестных поселков. Это был романтично-первобытный вариант, потому что соитие происходило прямо на траве. Но выбирать подругу самцам приходилось при свете зажигалки. Вторая брешь начиналась за официальной границей туристической зоны, там, где были стадионы посёлок. Девушки выходили на дорогу, но вступать с ними в переговоры прямо там не рекомендовалось потому что территорию возле шлагбаума патрулировали цепные псы режима из Вородеро. Встретившись с девушкой взглядом и заключив молчаливый уговор, следовало идти за ней на расстоянии 50 метров до получения дальнейших инструкций. Еще были элитные красавицы в самом Вородеро. Они, как объяснил Хассе, работали совместно с вдовами старых революционеров, у которых были свои коттеджи в курортной зоне. Вдова прикидывалась мамашей, а красавица дочкой, и они вместе фланировали по улицам мимо отелей, выбирая солидного клиента. Увы, большинство солидных клиентов были слишком глупы, чтобы расшифровать значение этого боевого строя. Они думали, что перед ними и впрямь пожилая мама с дочкой. «Но ты теперь знаешь, Саша», — сказал Хосе, и широко ухмыльнулся. «Секьюрити в доле?» — спросила я. «Нет, это не Россия, это Куба. Секьюрити не берут деньгами». Понять его можно было по-разному, но я не стала углубляться. Мне было хорошо с ним. Попрощались у заколонки, он поцеловал меня в щеку, и это было вполне в рамках. «То есть ты считаешь, что менять режим не надо?» — спросил он напоследок. Я кивнула. «Как-то у тебя мрачно выходит», — сказал Хасе. «Что же, оставить борьбу? Не делать ничего?» «Да», — ответила я. Оставить борьбу и не делать ничего. А завтра с утра спокойно написать отчет. Хаса сначала намурщился, словно не понял. Потом сделал оскорбленное лицо. А потом не выдержал. Засмеялся и ткнул меня указательным пальцем в живот. Мне нравилась Куба. Тут жили хорошие люди. Мы тоже могли бы быть такими, если бы наши болотные предки завоевали себе больше солнца. Но они вместо этого озаботились Небесным Иерусалимом, потом стали воевать с Германией, то ли за французский, то ли за английский интерес. Алексей, Ау. И теперь мы заслуженно живем в тумане и с Короче, я выпил слишком много. Мне было интересно, увижу ли я очередной римский сон в этом состоянии и окажется ли он таким же вакхическим, как вечер. Бухнувшись на кровать, ударение на второе у... Я из последних сил надела маску луны и даже не сняла кроссовок. Эмодзи привлекательной блондинки, которая напилась, но не как свинья, а как симпатичная, худощавая и довольно еще молоденькая свинка. Png.